Остальные пассажиры 29-го рейса напряженно смотрели на Ника. «Хорошо!» — сказал Ник. «Прошу вас! Продолжайте, мистер Дженкинс!» Но я, признаюсь, не привык» — Боб с видимым усилием взял себя в руки. «Вероятно, на бумаге я убил столько народу, что хватит заполнить самолет, который нас сюда доставил. Но, честно говоря, то, что сейчас здесь произошло, — это первый акт насилия, которому я становлюсь свидетелем. Простите, если я вел себя не вполне подобающим образом. — По-моему, вы ведете себя великолепно, мистер Дженкинс, — сказала Дайна. — И мне очень нравится вас слушать. Мне становится спокойнее. Боб благодарно взглянул на нее и улыбнулся. — Спасибо, Дайна. Он засунул руки в карманы, бросил на Крейга Туми настороженный взгляд, затем посмотрел поверх их голов через пустой зал ожидания. — Кажется, я уже упомянул... «Основную ошибку наших умозаключений», — наконец произнес он, — «она заключается в следующем. Пытаясь определить масштабы события, мы предположили, что что-то произошло со всем остальным миром. Очень легко прийти к такому предположению, ведь с нами все в порядке, а все остальные, включая пассажиров, с которыми мы вместе вылетели из Лос-Анджелеса, исчезли. Но этот факт отнюдь не подтверждает нашего предположения. То, что случилось, произошло с нами». И с нами одними я убежден, что мир, такой, каким мы его всегда знали, существует, как и прежде. Пропали, потерялись мы, исчезнувшие пассажиры, и 11 уцелевших с 29 девятого рейса. Может быть, я тупой, но я не понимаю, к чему вы клоните, — сказал Руди Орик через некоторое время. Я тоже, — сказал Лорел. Мы говорили о двух нашумевших исчезновениях. Спокойно сказал Боб. Похоже было, что и Крайг Туми начал прислушиваться. По крайней мере, он перестал возиться. Первое — с Марией Селестой. Произошло в море. Второе — на острове Роанук, недалеко от моря. К тому же они не единственные. Я помню, по крайней мере, еще два, в которых речь идет о самолетах. Исчезновение женщины-пилота Амелии Эрхард над Тихим океаном и исчезновение нескольких самолетов военно-морских сил в районе Атлантики. Называемым Бермудским треугольником. Это случилось в 1945 и 1946 году. От ведущего экипажа получили какой-то искаженный радиосигнал, и спасательные самолеты сразу же были отправлены туда с воздушной базы во Флориде. Однако им не удалось обнаружить ни самолетов, ни экипажей.